А затянутым туманом времени идоли у нас осталось только одно напоминание в гениальном слове. Но ведь были и другие болваны, стоявшие много позднее в разных местах мира наших пропращуров. Память о некоторых донесли до нас только топонимы. Я слышал, как однажды три молодых геолога, изучая по карте свой будущий маршрут, вдруг отчаянно захохотали. Они наткнулись на название «Болванский нос». — Вы говорите, что наш Рыжий здесь еще не побывал? — радовался один. — А как же тогда его нос туда попал? Рыжий был их не слишком любимый начальник. — Нет, но ну, надо же придумать такое имечко, экая бессмыслица, — возмущался другой. — А не было ни Рыжего, ни бессмыслицы. Была только их слабая осведомленность о прошлом своих предков. Мыс Балванский Нос находится на острове Вайгач. Нос у поморов и значит «мыс». Такое обозначение свойственно многим языкам. По-турецки, например, «бурун» тоже значит и мыс, и нос. А Балванским Северный мыс стал, вероятно, потому что некогда на нем выселась грубо вытесанная из плавника или из камня статуя «идол». Мыс был у ненцев обителью бога Вясану, и на нем праотцы наши нашли, по-видимому, много изображений разных языческих богов, по-старорусскому болванов, о чем, кстати, сохранились отрывочные сведения в древних документах и преданиях. Есть еще на Урале одно место с названием того же корня, гора, именуемая на местном языке Болвану из, болванский камень. Геологи склонны объяснить его присутствие на подобных вершинах так называемых столбов выветривания, каменных образований, сохраняющих внешний вид башен, колонн, грубо умеченных фигур, которые наши далекие предки просто принимали за каменных идолов. Это не меняет, конечно, языковой сущности названия, но вряд ли можно считать, что объяснение всегда и во всех случаях точно. Могло быть и так. Но где-то русские зверобои и землепроходцы наталкивались и на самые настоящие капища идолопоклонников. Стояли же деревянные и металлические изображения древнерусских богов Перуна, Макоши и других на холмах над Днепром до так называемого Крещения Руси. Можно найти и другие косвенные подтверждения такой точки зрения. В Буковых горах в Венгрии есть вершина, не очень высокая, всего около километра, над уровнем моря по имени Бальваньк. Слово бальвань по-мадьярски означает кумир, идол. Слово к камень. Имя место является как бы точной калькой далекого уральского балванлыс. В других частях мира, у других племен названия такого типа вещи вполне обычны. В Ковинской области Литвы на правом берегу Немана имеется курган, называемый поганкапас языческая могила. Может быть, когда-то его увенчивали какие-нибудь ритуальные изображения. Есть грустная и вместе с тем властная сила в этих следах прошлого. Мы часто, может быть, слишком часто говорим о романтике и постоянно проходим мимо в истину романтических предметов совершенно не замечая их. Возможно, надо иметь прирожденную чуткость. К таинственной прелести географических названий, страннего детства у меня, мурашки шли по телу, как только до слуха моего или до глаза доходили странные, причудливые, самой непонятностью свои привлекающие созвучие Кракотау, Скагеррак, Кюрасао, Ямайка. Иногда притягивало полупонятное, полускрытое их значение братон Руж. По-французски значит «красная палка». Почему такое имя дано небольшому городку в Соединенных Штатах, на берегу полноводной Миссисипи, реки Гекафина, реки Сэмюэля Клеменса, Марка-Твена? Есть версия, согласно которой во времена первого проникновения белых, а ими были французы, в бассейн Великого Североамериканского потока здесь был установлен красный столб. Подражание тотемным столбам краснокожих. Он указывал линию размежевания между хозяевами американского материка и их невесть откуда явившими гонителями. Его-то французы и назвали «Батон-Руж» — «Красный столб», а через него и самое это место получило это имя. Немецкий топонемист XIX века Эгли, рассказывая о нем, замечает, имя — это клочок истории. Трудно сейчас поручиться, что рассказ Эгли — точная истина. По другим сведениям, в названии сохраняется память о некоем индейском вожде тех мест по прозвищу «Красный посох» или «Красная палица». Мне первая версия представляется более естественной. Она и более романтичная, если угодно. «Течет могучая река». Над ее водами, в двухстах километрах от безбрежной дельты, среди буйной растительности или на открытом лугу, влысится огромный, выигрышенный суриком, столб. На него с разными чувствами взирают и хмурые и гонимые индейцы, и бурдатые пришельцы с жадными душами. И вот проходят века, и нет уже установленного навеки вечные столба, нет ни краснокожих с ястребиными лицами, ни их свирепых гонителей. Там французский язык перестал звучать на месте Стипи, а имя место живет, будет жить и тогда, когда все переменится вокруг еще сто раз, если, конечно, его не разрушить сознательно или по невежеству.